Мария Герр. Право первой ночи. Свобода за любовь. Глава 1. Лидия. Я не спала. Лежала на скомканных шёлковых простынях и смотрела в потолок. В спальне тихо, и я словно умерла. Никаких чувств. Нет ни злости, ни обиды. Это придёт позже. А пока в душе пустота и холод. Он лежал рядом, сильный, безумно сексуальный, опасный, тот, кто смог разбудить во мне потаённые желания, тёмные, жгучие и такие порочные. Я буду ненавидеть себя за это всё жизнь. Меня отдал ему муж в первую брачную ночь, отдал как вещь, как рабыню, потому что так захотел всемогущий Дмитрий Рудницкий. Села на постели. Рудницкий пошевелился и положил руку мне на Талию. Я замерла и боялась дышать. Большая роскошная спальня, с высокого потолка свишивается огромная хрустальная люстра. Острые грани вспыхивают в полумраке ледяными звёздами. У окна до пола выходят в сад. От лёгкого ветерка шумит листва, громко щебечут птицы. Давно рассвело. Лучи солнца пробиваются через неплотно закрытые шторы. Широкая кровать с шёлковыми простынями цвета вина или крови. На полу белым пятном светится моё свадебное платье. Фата небрежно брошена на спинку золочёного кресла. Кошмарная ночь. Самая кошмарная в моей жизни ночь страсти и порока. Рудницкий дышал глубоко и ровно. Я попыталась выскользнуть из постели. Ты куда? Он открыл глаза. "Я хочу пить", прошептала в ответ. "Хорошо, только не пытайся сбежать, не выйдет. Отпусти меня, пожалуйста", я едва не расплакалась. "Позже, а пока отдыхай. Когда-то у нас была крепкая семья. Я единственный ребёнок, на которого родители возлагали большие надежды. Отец мечтал, что я пойду по его стопам и продолжу династию медиков. В плане профессии выбора мне не оставили" только врач и только с блестящей карьерой. Мама педиатр, отец кардиолог, профессор. Оба отличные специалисты, известные в городе, но я разочаровала отца. Моя карьера не задалась с самого начала. Я стала обычным терапевтом. Отец ещё надеялся, что всё наладится, но я уже знала, что ошиблась с выбором профессии. Быть хорошим врачом редкий талант, а у меня его нет. Не хотела расстраивать родителей и продолжала работать в частной клинике, куда меня взяли по рекомендации отца. Отличное место с высокой зарплатой и возможностью карьерного роста. С первых дней приложила все усилия, чтобы хорошо зарекомендовать себя. И мне это удалось. Главврач был доволен моей работой. Часто отмечал на планерках и не скупился на похвалы перед коллегами. Сколько себя помню, жила с оглядкой на мнение родителей. Так повелось у нашей семьи. Мама возвела отца в ранг бога. Он был всегда и во всём прав, его решения не оспаривались. Подруг у меня было немного и все как одна простушки, которых не стоит приглашать в приличный дом. С родней родители практически не общались, недалёкие люди, на которых жаль тратить драгоценное время. Отец постоянно писал какие-то научные труды, пропадал допоздна в лаборатории, ездил на конференции и симпозиумы. Мама, помимо работы, обеспечивала мужу комфортную жизнь. Непререкаемый авторитет родителей начал тяготить меня в институте. Однако я с детства привыкла к нашему семейному укладу и не бунтовала даже в подростковом возрасте. Такая разумная девушка с отличными отметками и примерным поведением. Как оказалось, это не всегда хорошо. Но жизнь непредсказуема и порой очень жестока. Родители погибли в автокатастрофе 3 года назад. Я не сразу оправилась от страшного удара. Очень любила маму и отца, а теперь оказалась одна. Из близкой родни осталась только бабушка по линии отца. Мы общались редко. Отец осуждал, что его мать вышла второй раз замуж и много лет назад уехала в Германию. Бабушка предложила мне приехать в Бремен, но я почти не знала её и отказалась от любезного предложения. Бабушка вздохнула с облегчением, на этом наше общение завершилось. У меня началась самостоятельная жизнь, и, как оказалось, я вполне могу самостоятельно принимать решения, хотя постоянно думала: а одобрил бы это отец? Что сказала бы мама? Отвыкнуть от контроля очень непросто. Жить без оглядки на мнение родителей я всё ещё не могла и не могла до конца осознать, что теперь только я в ответе за свою судьбу. «Мне не к кому пойти за советом, не у кого искать поддержки. Зато я могу сама принимать решение, хотя это и непросто». На дне рождения лучшей подруги Кристины я познакомилась с Яном Кудрявцевым. Высокий блондин, 36 лет, с пронзительными синими глазами, модной бородкой и идеальной стрижкой. Харизматичный, ухоженный, лощеный. Он сыпал остротами, читал стихи и блистал эрудицией. Я не могла отвести от Яна восхищённого взгляда. Гудрявцев работал редактором в местном гламурном журнале. Попутно вёл рубрику современного искусства в одном из столичных периодических изданий. Ян не скрывал, что его цель покорить Москву. Между нами сразу пробежала искра. Ян весь вечер не отходил от меня ни на шаг, и я влюбилась по уши и забыла о благоразумии, которому меня учила мама. Кудрявцев недолго добивался моей благосклонности. Роскошные букеты и милые подарки сделали своё дело. Я не устаяла пред таким вниманием. Наш роман развивался стремительно. Я летала на крыльях счастья. Ян баловал меня, окружил заботой и вниманием. При любом удобном случае мы путешествовали, ездили на машине к морю, посетили Питер, побывали в Турции, на выходные уезжали за город. Мы практически не расставались. Кристина знала Яна постольку-поскольку, её брат дружил с Кудрявцевым. Это счастливый случай, что ты пригласила Яна на свой день рождения, призналась я подруге, когда она как-то забежала ко мне вечером на чашечку чая. Рада, что у вас всё удачно сложилось. Кудрявцев любит любые тусовки. усмехнулась она. Ему нравится быть в центре внимания. Ты считаешь это плохо? удивилась я. Нет, если тебя это не тяготит. Он публичный человек. Я не ревнива. Завидую, рассмеялась Кристина. И Ян везде берёт меня с собой. Сладкая парочка, рада за вас. До сих пор не верю своему счастью, призналась я. «Ян любил держать все под неусыпным контролем. Он всегда знал, что правильно, а что нет, что стоит делать, а чего необходимо избегать. Подобным образом вели себя мои родители, они всегда знали, что для меня лучше. И так я снова нашла надежную опору в жизни. Единственное, что меня напрягало в наших отношениях, Ян не спешил знакомить меня со своей семьей». Я знала, что Ян единственный ребёнок. Папа зав кафедрой истории в университете. В ближайшем будущем ему прочат место ректора. Мама домохозяйка, никогда не работала, всё себя посвятила семье. Ян не слишком распространялся о своих родителях, но разве это так важно? Через полтора года после нашего знакомства Ян сделал мне предложение. Я не верила своему счастью. У меня будет семья, любящий муж, дети. Как это прекрасно. Ян сообщил, что настала пора представить меня его родителям. Я разволновалась, а вдруг они не одобрят выбор сына? Вдруг я им совсем не понравлюсь? Хотя почему? Я успешный врач, работаю в отличной клинике. Мне 30, а меня ценят и уважают как специалиста. Я из хорошей семьи, так почему я могу им не понравиться? Ян заметил моё смятение. Не переживай, всё будет отлично. В воскресным апрельским утром мы приехали в загородный дом Кудрявцевых. Двухэтажный коттедж под черепичной крышей прятался в зарослях сирени. Её ветки усыпали набухшие зелёные почки. Мама Яна выглядела просто потрясающе для её лет: худощавая, подтянутая, с идеальной короткой стрижкой светлых волос. Настоящая леди, холодная, снисходительно надменная, с взъёрнутыми вверх тонкими тёмными бровями. Анакина ло меня цепким взглядом с головы до ног и улыбнулась ледяной светской улыбкой. У меня похолодели ладони. Похоже, маме Яна я не слишком понравилась. Её муж безразлично скользнул по мне взглядом и дежурно улыбнулся. "У рад знакомству. Я Пётр Фёдорович. Меня зовут Лида. Я тоже очень рада", пролепетала в ответ. Отец Яна был важен, представилен и исполнен достоинства. Полный, высокий мужчина с роскошной седой шевелюрой и скипперской бородкой, настоящий учёный, светило науки. Ян покровительственно обнял меня за плечи. Лида, будь как дома, не стесняйся. Я бы предпочла услышать эти слова из уст его матери. Мою маму зовут Ксения Владимировна. Мне очень приятно. Я попыталась приободриться, но это получилось плохо. Ксения Владимировна сухо кивнула в ответ и ничего не ответила мне. За обедом над столом висела напряжённая тишина. Обменивались дежурными фразами. Мама Яна продолжала разглядывать меня под её внимательным взглядом, мне становилось холодно и неуютно. Общий разговор не клеился. Я вздохнула с облегчением, когда мы поднялись из-за стола. Я покажу тебе наш сад, предложил Ян. Лучше это сделаю я, остановила сына Ксения Владимировна. Мне было бы приятнее гулять с Яном, но выбора мне не оставили. Я последовала за хозяйкой дома. Очень люблю тюльпаны, призналась мама Яна. Я выписываю их из Голландии. Изящные цветы. Мне ещё нравятся розы, поспешила поддержать разговор. Розы нравятся всем девушкам, как-то неопределённо улыбнулась Ксения Владимировна, особенно когда получают их в подарок от мужчин. Красоту тюльпанов могут оценить только искушённые ценители прекрасного. Крепкие бутоны уже начали набирать цвет и стояли вдоль дорожки, мощёной диким камнем, как солдаты на параде. Я уважаю выбор сына, перешла к делу Ксения Владимировна. «Надеюсь, ты сможешь вписаться в нашу семью». «Я тоже очень на это надеюсь. Мне стало совсем не по себе». «Жаль, что Ян у тебя не первый мужчина». Я опешила от неожиданности и замерла на тропинке. Удивлена, что я знаю об этом. Сын ничего от меня не скрывает. Но мне 30. Вполне естественно, что в таком возрасте я уже не девственница. Разумеется, я тебя понимаю. Ты прыгнула в последний вагон уходящего поезда, но и ты пойми меня. Мой единственный ребёнок должен быть счастлив в браке. Сумеешь ли ты дать ему всё, в чём он нуждается? Ты уверена в этом? Я люблю Яна, он любит меня. У нас будет крепкая и счастливая семья. Буду с тобой откровенна. Голос Ксении Владимировны звучал холодно и отчужденно. «И я бы предпочла более молодую невестку. Все-таки женщине надо выходить замуж. До двадцати пяти». Слова Ксении Владимировны неприятно царапнули мое самолюбие, но родители научили меня быть сдержанной и уважать мнение других людей. «Однако сейчас все поменялось», – вздохнула она. И повторю, я уважаю выбор сына. Тебе придётся подстроиться под привычки Яна. Он человек творческий, импульсивный. Ян сильно устаёт на работе, и дома ему нужен отдых и уют. Тебе надо будет окружить его заботой и вниманием, а не только сексом, усмехнулась мама Яна. Простите, но мы с Яном встречаемся уже полтора года, не выдержала я. Мой голос задрожал от волнения и возмущения. Сейчас я ненавидела свою скромность. Кому она нужна в наше время? От неё одни комплексы. Не наглуби, не возражай, будь терпеливок к чужим недостаткам, не забывай, у тебя их тоже немало. Зачем только родители вдолбили всё это в мою голову? Но мой тон не смутил маму Яна. Похоже, её вообще трудно смутить, чем бы то ни было. Спать с мужчиной и знать его далеко не одно и то же, усмехнулась Ксения Владимировна.